Казалось, он взлетает ввысь, в бездонное голубое небо. Дыхание его стало прерывистым. Он скорее чувствовал, чем слышал приказы Натана. — Призови ярость, Ричард! Призови ярость! Призови ненависть и бешенство! На Ричарда нахлынули привычные ощущения, словно в руках у него был меч. Ярость, зародившись в самой глубине его существа, упорно пыталась прорваться наружу. А теперь ощути жар своей ярости. Почувствуй ее пламя. Хорошо. А теперь сосредоточь эти чувства на своей ладони. Ричард легко перенес ярость магии на свою ладонь, направляя ее поток, ощущая ее мощь. В руке его вырос огненный шар. А теперь швырни ярость, ненависть и злость вместе с пламенем в камин. Ричард выбросил вперед руку. Дрожащий огненный шар остался у него на ладони. Он посмотрел в камин и направил ярость вперед, отталкивая ее от себя. Жидкий огонь взревел, ударившись о стенку камина, и взорвался, озарив комнату ярким светом. Натан гордо улыбнулся. — Вот так это делается, мой мальчик. Сомневаюсь, что сестры научат тебя такому и через сотню лет. Ты прирожденный чародей, вне всякого сомнения. Ты — боевой чародей. Но, Натан, я не чувствую свой хань. Я ощущал одну только злость, которую всегда ощущаю, когда сражаюсь мечом, или когда защемляю палец дверью, если уж на то пошло. Натан, понимающе кивнул. Все правильно. Ты — боевой чародей. Остальные владеют лишь одной стороной магии. Они черпают силы извне, используя то, что их окружает — воздух, тепло, холод. Огонь, воду, короче, то, что им надо. Боевые чародей иные, они черпают силу изнутри. Ты управляешь не своим хань, а своими чувствами. Сестры учат тебя, как всех остальных, но тебе этого не нужно. Для тебя важен не процесс, а результат, ведь ты черпаешь силу внутри себя. Вот почему сестры не могут тебя ничему обучить. Что ты имеешь в виду, говоря, вот почему они не могут тебя обучить? Ты когда-нибудь видел, чтобы белошвейка не попала булавкой в игольник? Сестры хотят, чтобы ты одновременно смотрел на руку, на булавку и на игольник. Именно так пользуются своей магией все остальные волшебники. Боевые чародей не смотрят, они действуют. Их хань срабатывает инстинктивно. Это был волшебный огонь? Ну да. Примерно как назойливая муха для разъяренного быка, хохотнул Матан. Ричард попытался снова, но ничего не получилось. Ярость не пришла. Он мог бы призвать ярость меча, но это было бы совсем другое, не то, что он делал с помощью Натана. Ярость не шла изнутри. Не получается. Почему я не могу повторить? Потому что я помог тебе. Показал при помощи моей силы, как это должно выглядеть. Ты пока еще не можешь делать это самостоятельно. Почему? Натан наклонился и похлопал Ричарда по макушке. «Потому что это должно идти вот отсюда. Сначала ты должен осознать, кто ты есть, и принять это как должное. А ты не веришь. Ты все еще противишься своей сущности. Пока не поверишь, пока не примешь себя таким, какой ты есть, ты не сможешь призвать свою Хань, свою силу, разве что в состоянии всепоглощающей ярости. А головные боли, связанные с моим даром, Сестры сказали, что без ошейника я от них умру. Сестры смотрят на правду, как на хрящ в куске мяса. Едят ее, только если умирают с голоду. Они хотят держать нас здесь, чтобы использовать так, как нужно им. То, чего они пытаются достичь, обучая тебя, я только что сделал. Головные боли, конечно, опасны, но опасны лишь в том случае, когда юный чародей предоставлен сам себе. Когда у тебя были головные боли, ты мог от них избавиться? — Да. Иногда, когда сосредотачивался на стрельбе из лука или когда что-то внутри предупреждало о надвигающейся опасности. Или когда я был зол и пользовался магией меча. Тогда боль отступала на время. Это потому, что ты приводил дар в гармонию с разумом. Единственное, что требовалось, чтобы твой дар тебе не навредил. Это немного тебя... проинструктировать, что я сейчас и сделал. Волшебников должны обучать волшебники. Волшебнику ничего не стоит привести твой дар в гармонию с твоим разумом, потому что для этого нужен мужской дар, обучающий мужской дар. То, что я сейчас проделал, надолго исключит возможность того, что твой дар навредит тебе, и никакой радахань тут не нужен. В дальнейшем обучение у какого-нибудь волшебника поможет тебе сделать следующий шаг. И защитит тебя, пока ты не достигнешь мастерства. Важно только, чтобы рядом всегда был кто-то, кто способен тебе помочь. Сестрам потребуется лет сто, чтобы показать тебе то, что показал сейчас я. А шейник – лишь предлог, чтобы держать нас в плену. На самом деле, сестры преследуют свои цели. У них есть собственные идеи по поводу обучения волшебников. Они хотят управлять волшебниками. Но зачем? Сестры считают, что именно волшебники повинны во всех бедах, которые обрушиваются на человечество, и если они, сестры, будут держать эту силу в узде, управлять ею, внушать носителям силы определенные принципы, они смогут донести свет своей веры людям. Эти фанатички уверены, что они одни знают истинный путь к вечному блаженству в сиянии славы Создателя, и потому считают себя вправе пользоваться любыми средствами. — Значит, того, что ты мне сейчас показал, достаточно, чтобы дар не убил меня и без ошейника? — Достаточно, чтобы дар не убил тебя. Но потребуется еще много уроков, чтобы сделать из тебя настоящего чародея. Я всего лишь придержал жеребца под узцы, иначе бы он сбросил тебя. Но куда больше усилий придется приложить, чтобы научить тебя грациозно ездить. Ричарду свело скулы. — Если это правда... то они все-таки пнули борсука под зад. — Спасибо за помощь. Он потер пальцы. — Натан, надвигаются страшные события. Очень скоро. Мне нужно узнать несколько вещей. Тебе известно второе правило волшебника? — Разумеется. Но сперва ты должен узнать первое, а уж затем второе. — Первое я знаю. С его помощью я убил Даркина Оно гласит, что людей можно заставить поверить любой лжи, либо потому, что они хотят в это верить, либо потому, что боятся, что это окажется правдой. А обратное? В том-то и фокус, что такого нет. Я должен постоянно быть на стороже, зная, что и я уязвим, и никогда не должен полагать, что неуязвим. Я должен всегда помнить, что тоже могу стать жертвой первого правила. Очень хорошо. А второе правило? Натан нахмурил брови. Второе правило касается непреднамеренных последствий. И в чем же оно заключается? Второе правило волшебника гласит, что благие намерения могут привести к плачевным последствиям. Похоже на парадокс, но самыми добрыми намерениями вымощен порой путь к самому страшному злу. И уберечься от этого зла можно лишь с помощью знаний, мудрости, Предвидение и понимание первого правила. Но даже этого не всегда достаточно. Благие намерения, добрые поступки ведут козлу? Как это? Натан пожал плечами. Дети любят сладости. Но во благо ли постоянно кормить их конфетами? Знание, мудрость и предвидение предсказывают нам, что если мы будем и дальше по доброте душевной кормить ребенка одними конфетами, он заболеет. Но это же очевидно, это все знают. Допустим, у кого-то болит нога, и пока он лечится, ты приносишь ему пищу. Но вот он уже вылечился, а вставать не желает, потому что это вначале больно. И ты по доброте душевной продолжаешь носить ему еду. Через некоторое время ноги этого человека ослабеют, и ему станет еще больнее вставать. Но ты добрый, ты продолжаешь носить ему пищу. В конце концов, человек ослабеет настолько, что больше никогда не сможет встать. И все из-за твоей доброты. А Вот так благо превращается во зло. Зло под видом добра, мой мальчик. Зло под видом добра. Не думаю, что такое случается настолько часто, чтобы стать проблемой. А я всего лишь пытаюсь привести тебе наиболее очевидные примеры. Ричард, чтобы ты смог понять второе правило. Благие намерения могут поощрить ленивый умы к праздности. Чем больше ты им даешь, тем больше им нужно, и пока твоя доброта безгранична, они никогда не приучатся к дисциплине и не научатся рассчитывать сами на себя. Твоя доброта несет ущерб их человеческим качествам. Если ты дашь монетку нищему, потому что он говорит, будто его семья голодает, а он потратит ее на выпивку и потом убьет кого-нибудь, ты будешь в этом виноват? Нет, это он убил. Но если бы ты не давал ему денег, а накормил его или пошел бы и принес пищу его семье, убийства не произошло бы. Опять же, благое намерение, обратившееся во зло. Второе правило волшебника: благие намерения могут привести к величайшему злу. Нарушение его чревато чем угодно, от маленькой неприятности до всемирной катастрофы. Некоторые вожди стремились к миру. и утверждали, что даже самообороны есть зло. Вроде бы самое благое намерение – уничтожить насилие. Но в итоге такая политика приводит к резне, хотя при грозе они силой с самого начала они предотвратили бы нападение, и не было бы никакого насилия.